Глава 2. Дорога домой Тонкий нас в снегах хрустел под ногами Андрея, двигавшегося прямиком на запад. Далеко же он удалился от каньона семьи Грхэ. Второй день шел на закат, а местность все еще оставалась незнакомой. Кругом простиралась холмистая равнина, которую пересекали узкие балки с редким кустарником. Проходившаяся одежда плохо защищала от постоянного северного ветра, который настырно пробирался к телу через каждую дырочку в прикрывавшей его шкуре криворога. Пожалуй, эта зима будет холоднее предыдущей. Хорошо ещё, что отросшая борода хоть как-то прикрывала шею. Андрей почти бежал. Нет, он не боялся погони, просто пытался согреться, не повернуть к севернее. Где-то там должна была быть река, на которой они оставили летом плоты. а рядом с ними мертвые стоянки кроманьонцев. Оттуда он быстро найдет дорогу домой. Зимнее солнце быстро катилось за горизонт. Пора бы подумать о ночлеге. Вот и подходящая, занесенная снегом узкая балка. Андрей успел дойти на ты обрубить красным рубилом ветки с небольших кривых елок. Накидал их на пол в снежной берлоге и стал дожидаться утра. Не спалось. Андрей обдумывал слова самого мудрого о многочисленном племени на восточном берегу большой реки. Есть две семьи грхы и других семей неандертальцев в время, прежде чем они пересекут большую реку. А ведь вся эта широкая равнина от Поскагория и до морского побережья является для крамонянцев пограничной территорией между напирающими с востока племенами и пиренеями. Это кем первобытным фронтиром, место богатой дичью, которое малочисленные семьи неандертальцев не в состоянии выбить полностью. Прав был самый мудрый. Если бы девятиглавы и племя их уничтожило, то через несколько поколений никто бы и не вспомнил, что жили здесь странные люди с глазами цвета льда. А не последние ли это семьи неандертальцев в истории Земли? Очень даже может быть, если только кто-то не спрятался на перенеях или в горах, но и они будут обречены, когда фронтир сдвинется на закат, а дальше конец Земли, океан, не убежишь. Андрей заживился в своём убежище. С потолка упал кусочек снега, растаял и потёк холодным ручейком по спине. Вот и от нас останется только едва заметный след, как от подсохшей струи на грязном теле, подумал он. Если только не найдётся какой-то выход. Утром Андрей, как и решил сэкономия, повернул на север и довольно скоро наткнулся на реку, которая, как он предположил, являлась границей между болотом и самыми западными стоянками карманёнцев. Но он ошибся. Он уже довольно долго шел по льду широкой реки, и чем дольше двигался, тем все более странной выглядела ее долина. Прямо со льда, сквозь потерявший свою листву стволы деревьев на крутых берегах, были видны темные входы в пещеры, в белых известковых скалах. Заблудился. Хорошо здесь, наверное, живется Гррхы. Залез в пещеру, и никто не рискнет их потревожить всю долгую зиму, до наступления весны. Но он не медведь. Ему нужно домой, в каньон. Повернуть обратно? Он так потеряет еще один день. Да и сходить с замерзшей реки не хотелось. Очень уж удобно идти по ее ровной поверхности. Ррррррр! Андрей подпрыгнул на льду, выставив вперед копье. Рычание не было громким, скорее предупреждающим, но, тем не менее, ноги предательски задрожали. Ррррр! Царь зверей! Среди деревьев, недалеко от берега, он заметил на снегу большое желтое тело, а рядом разорванная туша оленя. Лев поднял свою голову без гривы и повторил рык. Старый самец внимательно смотрел на него, а Андрей медленно пятился к противоположному берегу. Хорошо, что зверь сыт и вряд ли рискнет разнообразить свою трапезу еще и двуногой добычей, рискуя получить сдачи. Чем дальше он отходил, тем больше беспокойства звучало в рычании льва. Странно это. Он ведь удаляется от него. Должен бы и успокоиться. А почему он один? Те львы, которые пришли на пир после большой охоты темнокожих, недалеко от холмов ушедших, прибыли к горе из бизонов всей семьей. Рр, лев выскочил на лёд и захрамал за ним. Причина, из-за которой старый лев жил один, стала понятна. Состарился, вдобавок повредил лапу, и более сильный самец прогнал его из прайда. Андрей, проваливаясь в снег, бежал вверх по склону холма, а лев хоть и медленно, но приближался к нему, догоняя обычно своих трёх лапах. Впереди показалась пещера, а чуть поодаль была видна узкая расщелина у подножья холма. Рядом с пещерой валялись кости. Так вот, почему рр заволновался. Он здесь живёт. Стоило отвернуть от пещеры, как лев сбавил обороты, но полностью так и не остановился. Спасительная дара в земле, куда он нырнул, в действительности была не такой уж и узкой. Но медведь или лев уж точно не смогут в нее пролезть. Адрей осторожно сделал несколько шагов вниз в темноту и обернулся. Мощная фигура заслонила дневной свет и р... просунул в дыру лапу, но тут же ее одернул. «Умный!» Судя по всему, в своей долгой жизни он встречался с двуногими. Свет, которому уже ничего не мешало, беспрепятственно лился в трещину. Может быть, лев отправится в свою пещеру? Андрей высунул копье вверх и заорал от боли. Р-р-р, ударил по нему лапой, и древко стукнуло ему по локтю. И чего он к нему прицепился? Шел бы к себе в логово или доедать оленя? Так долго можно здесь сидеть? Нет ли у этой пещеры другого выхода, как это было в доме Гр-р-хы в каньоне? Андрей поводил вокруг копьём, пытаясь определить размеры грота, и обнаружил коридор в пару метров шириной. Видимо, вход в пещеру обрушился, оставив только небольшую трещину. Может, оно и к лучшему. Крупных зверей здесь точно быть не должно. Под ногами захрустели сухие ветки. Андрей замер. Было совершенно тихо, но кроме как людям топливо принести сюда никому. Нащупал несколько веток с сухими листьями, сложил в кучу и поджёг огонь, кремнем, который взял у кроманьонцев. Свет костра осветил продолговатый зал шириной в шесть, а длиной в метров двадцать. Андрей вскрикнул от неожиданности и отскочил назад. Под ногами что-то с сухим треском сломалось. В неровном свете пламени прямо на него со стены смотрела морда огромного быка. Рисунок! Он испугался рисунка! Бык был нарисован черной краской и достигал в длину не менее пяти метров. И где только неизвестный художник такого огромного зверя увидел... Андрей провёл пересумку пальцами. Силу это казалось выцарапанным в стене чем-то острым, а уже потом эти линии выделили краской. На стене под быком была нарисована красная корова, которая смотрела в противоположную сторону. А на что он наступил? Оказалось на нечто похожее на ложку или половник, ручка которой он неосторожно отломил, наступив ногой. В углублении застыл какой-то жир, из которого торчала верёвка. Это же светильник. И как он сам не додумался, мастерил коптящие факелы для освещения дома Грхы. А из чего его сделали? Неужели кто-то обередил молодую и создал первую в этом мире керамику? Андрей вертел светильник в руках. Нет, это оказалась не обожжённая глина, а искусно обработанный камень. На отломанные ручки были видны вырезанные узоры. Зажёг фитиль от костра, и в зале появился ещё один источник света. На него со всех сторон смотрели быки, туры, зубры, бизоны. И ещё какое-то копытное, которое он не мог опознать. Андрей обнаружил в зале полтора десятка заправленных жиром светильников и поджёг их все сразу. Стало совсем светло. Удивлённый увиденным, даже забыл про разъярённого хромого льва, ожидавшего появления двуногого наверху. Могли ли оставить изображение неандертальца? Да нет, конечно. Для них и его схематичный рисунок семьи был откровением. Девятиглавое племя? Но похожих светильников ни на одной из стоянок он не видел. да и странное животное, которое он не мог опознать, сбивало с толку. Он-то хорошо усвоил, что в этом мире фантазии художников жестко ограничены реальностью. Андрей помнил, как Эру не мог вырезать изображение совы с рожками, только потому, что подобных химер не встречается в природе. Неопознанное животное раздражало своим четким изображением, и Андрей, подобрав кусок угля, пририсовал ему один рог. Устав думать, для чего кому-то понадобилось рисовать столько быков, Андрей решил осмотреть всю пещеру. В зале Беков были два выхода. Один примерно такой же, как тот, в котором он находился, только поуже. Быки, лошади, олени здесь были не только на стенах, но и даже на сводах. Когда поднял вверх руку со светильником, то показалось, что они перебегают через потолок с одной стены на другую, чтобы разрисовывать своды. Художники соорудили леса из стволов деревьев, которые из закрепили в выдолбленных в стене отверстиях. Второй проход оказался совсем коротким и выводил в округлый зал. Вот уж порезвились Зал был изрисован весь: стены, потолки и даже на полу обозначены какие-то жирные точки и геометрические фигуры. Помимо привычных красноватых быков и лошадей, обнаружился и бышёрок, а круглое помещение продолжилось узким лазом, который облюбовал для себя любитель рисовать тигров и львов. Среди кошек затесалась смотрящая прямо на него лошадь. Дальше коридор сузился, и Андрей повернул назад в округлый зал. Второй проход вёл куда-то вниз. Любопытство взяло вверх над осторожностью, и он спустился в какой-то колодец. «Египет какой-то!» – подумал Андрей. На дне шахты был нарисован странный сюжет. В центре был изображен падающий человек с птичьей головой, который уже поразил коротким копьем быка. Словно ему не понравилось то, что он увидел, от них обоих удалялся однорог. Вокруг были еще нацарапаны какие-то знаки, похожие на те, которые были на рукоятке его светильника. «Святилище! Это могло быть только сакральное место!» Эти точки, рисунки в виде зубьев, ромбы и квадратики тоже что-то означают. Ничто не указывало на то, что в пещере кто-то постоянно жил. И это не темнокожие из девятиглавого племени, погубленной неведомой им и неизвестной болезню. Те были падки на раскрашенные черепа крупных животных, установленных у входа на стоянки. Вот зря он в своей самонадеянностью решил, что равнину и предгорья населяют только неандертальцы и люди из племени охоя. Есть здесь ещё и другие люди, не могут не быть. Жир в светильниках не испортился и вполне себе горел, а значит, оставили его в пещере не так давно. Некоторые рисунки выглядели незаконченными, и кто-то обязательно придёт дорисовать своих быков или лошадей. Странно, что людей почти и нет на стенах, только рисунок в шахте. Да и то человек с птичьей головой, и хищники почти отсутствуют. Мысли о странностях их стиля древней живописи навели на него дрёму, и в первый раз за последние месяцы он уснул, чувствуя себя в полной безопасности. Р-р-р-р-р! Отброшенная мощно лапой копьё в очередной раз упала рядом с Андреем. Чёртов лев решил устроить осаду. Сверху манил к себе солнечный свет, который падал в расщелину, а он застрял в расписанном гроте. Хромой лев никак не желал оставить его в покое и убраться в своё логово или на охоту. Второй день они играли в одну и ту же игру. Андрей высовывал копьё наружу, чтобы убедиться, что claro р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Время от времени он швырял в него снизу камни, если замечал желтую шкуру. Живот урчал, напоминая, что неплохо бы выбраться из этой ямы и заняться поиском еды, но был и плюс. За время, проведенное в пещере, у него было достаточно времени, чтобы обдумать дальнейшую жизнь семьи Гррхы. Увы, как неудобен для жизни каньон и прилегающая равнина, но остаться здесь они не смогут. Никто не выживет в беспрерывной войне. Надо уходить. Но куда? В идеале туда, куда в ближайшие десятки тысяч лет никто не придёт, в Америку, хорошо бы построить корабли, усадить на них всех и отправиться на запад в поисках новых земель. Но в реалиях каменного века задача невыполнима. Здесь последнее слово кораблестроение это плоты и лапу. Придётся идти пешком. После индейцев и аж до Колумбов в Америке так никто и не появился. Если всё получится, то потомка в семье Грхи будет время и размножиться, и отбить атаку предков индейцев. Их вроде и было под сотню. Этих переселенцев из Евразии, не больше. Ну а если, несмотря на все знания, которые он принес с собой, они не смогут защититься и повторят судьбу ацтеков, майя и инков, то тогда да, при всей его симпатии к неандертальцам, придется признать, что это и в самом деле тупиковый вид человека. Р-р-р! В реке льва появились какие-то упрашивающие нотки. Неужели кто-то появился и хочет отогнать хищника с этого места? Запахло дымом. Э-э-э-э! Наверху стало шумно. «Р» еще раз подал голос, но он звучал с большого расстояния и как-то обиженно. «Отходит!» Андрей поднял копье и выскочил наружу. Солнце больно ударило по отвыкшим от яркого света глазам, отразившись от снега. Андрей зажмурился и выставил вперед копье. «Э-э-э!» Осторожно открыл слезящиеся глаза. Поодаль стояло пятеро темнокожих с горящими ветками. Двое пожилых мужчин и три подростка. И с изумлением на него смотрели. Какой-то агрессии они не показывали. Не похоже, они были на плосколицах из девяти семей, скорее чем-то напоминали длинноногих, только более стройные, не такие высокие и темнокожие. «Я Эсу, из семьи Грхэ», — показал Андрей на себя пальцем, потом повторил фразу на языке девятиглавого племени. «О-та», — выдавил из себя сухой старик, — «что говорящий старый человек делал в доме памяти нашей семьи?» Краманьонис выговаривал слова на языке племени Ахоя так, словно говорил на иностранном языке, а не родном. «Эссу прятался под землей от хромого льва. Ута прогнал его, и теперь Эссу может идти домой, далеко на закат, и он не старый. Старый человек не может пройти через земли девяти семей Хр-Х незамеченным. Они называют их Грелями и убивают». Девяти семей больше нет. Семья Гырхы разорила их стоянки. Вождь девятиглавого племени ушёл за большую реку. Андрей принял горделивую позу, демонстрируя, что он не просто забудившийся старый человек, а представляет сильную семью. К закату в дом памяти придут охотники нашей семьи. Эссу может остаться и отправиться в путь, когда завтра утром появится солнце. Но в дом памяти он больше не войдёт. Весь его опыт пребывания в каменном веке говорил Андрею, что подобное приглашение является ловушкой, и его не убили до сих пор только потому, что не уверенный в исходе схватки. Но приглашение он вопреки всему принял. Очень уж умным был взгляд у этого ута. Такой не станет рубить с плеча. Да и не хотелось отправляться в дорогу, когда через несколько часов начнёт смеркаться и придётся сразу же искать место для ночлега. Несколько наших семей пришли на эту равнину из-за большой реки во времена, когда здесь жили только старые люди. Мы дрались, мирились, менялись с женщинами. В одну из зим стало холодно, и все звери ушли с равнины. Осталась только наша семья. Так записано в Доме памяти. На стенах нарисованы только звери. Ты не умеешь считать. А сколько людей в семье Утто? два раза пальцы в рук. Их беседу прервали трое появившихся охотников. Ута что-то сказал им резким тоном на языке, из которого Андрей не понял ни единого слова. Потоптавшись некоторое время у костра, они спустились в пещеру. Полный желудок настроил на благодушный лад. Андрей чувствовал себя в безопасности. Что-то было в этом уотэ такое, что вызывало у него доверие. Интересно, сколько веков назад пришла его семья на эту равнину, и судя по всему, их история подходит к логическому концу. Они или сольются с племенами, которые придут из-за большой реки, или вымрут в год неудачной охоты. Одна же семье останется дом памяти. Уот словно прочитал его мысли. Андрей обдумывал услышанное, затем решился. Есть и другие земли далеко на востоке. Там много зверей, и она так обширна, что уто может идти много зим и так и не дойдёт до её края. В этой земле нет ни старых людей, ни темнокожих. Семья Грхи хочет покинуть эту равнину. Эсу ещё не знает этого. В семье Грхи нет вождей и самых мудрых, как в племенах темнокожих, которые говорят, как должны жить остальные. У нас всё решается на сходе семьи. На востоке нет свободных земель, иначе племена из-за большой реки не приходили бы сюда в поисках добычи. Эти земли совсем далеко на востоке. Нам нужно будет идти много зим, прежде чем мы достигнем их. Если семья Грхы так решит, то мы уйдём или этой зимой, или следующей. Тишина. Андрей молчит глядя на костёр. молчал Иута, словно ожидая того предложения, ради которого говорящий старый человек с волосами цвета солнца и затеял этот разговор. «В семье Гррхы мало людей. Есть еще несколько семей старых людей, но я не знаю, захотят ли они отправиться в восточные земли. Семья Ута может отправиться с нами. Там всем найдется место». «Утром я дам ответ». Ута оставил Андрея у костра и спустился к остальным в разирсованную пещеру. Всю ночь снилась семья Грхы, Эсика на стене каньона с завернутым в шкуру криворога ребенком. Не застудила бы его. Энку, отправляющийся на равнину вместе с неугомонным Эхоутом и быстрым Эхэкой. Энзи и Лэпу, рассматривающие мертвую стоянку темнокожих с пригорка. Эру, мастерящий сеть для подводной рыбалки. Андрей проснулся с чувством глубокой тоски по дому. Быстрее, в каньон. Он слишком задержался в землях темнокожих, а впереди еще столько дел. «Это они!» Он пойдёт с тобой, Ута вытолкнул вперёд одного из подростков, которые пришли с ним вчера. Эс отправит его к нам за две луны до того, как старые люди уйдут в восточные земли. Сегодня он оставил свой знак в доме памяти и стал охотником. Что-то в угловатом подростке было не так. Глаза, они были голубого цвета, Андрей с удивлением крякнул. У нас были раньше женщины старых людей, которые доставались нам после сражений или когда брали их в ваших семьях для наших мужчин. У нас редко но рождаются дети с глазами цвета льда, пояснил Уто. Юноша с любопытством смотрел на старого человека. У Аони никогда их не видел. Только женщины иногда пугали непослушных детей, что их заберёт старый человек, если они не перестанут шалить. Идите 2 дня по руслу реки, затем повернёте в сторону, откуда зимой всегда дует ветер. К закату еще трех дней Эсу и Уони должны пройти между горами и выйти к реке. Вдоль ее русла вы сможете попасть на закатные земли. Уони оказался на редкость молчаливым подростком. За пять дней, что они провели вместе, прежде чем выбраться из долины между гор на равнину, он с трудом освоил с десяток слов. Языка девятиглавого племени он не знал, как Андрей ни слова не понимал из той тарабарщины, на котором общались в семье Ута. Зато на каждом привале он рисовал на снегу палкой фигуры разных животных. Вот уж в самом деле, семья художников. Как-то Андрей нарисовал рядом с изображением его ложиди морду медведя и подписал привычной надписью "Грхы". Затем по технологии "ручки, ножки, огуречик" ещё и силуэты всех членов своей семьи и показал рукой на запад: "Быстрее бы домой". Три зуба возникли перед ними как-то внезапно. Они шли по свету уто на север, и вдруг откуда-то совсем рядом появился такой родной холм с узнаваемыми каменными глыбами, а вот и горный язык, по которому можно подняться на нагорье Белогорцев. Андрей прыгнул от радости. Эсу, отдых. Он тяжело дышал, не успевая за набравшим ход старым человеком. Завтра пополудни мы будем дома, голубоглазый. Ты не представляешь, каково это вернуться домой, где тебя не было так долго. Пойдём в каньон, Эсика. Маленький Ирит замёрзнет. Сегодня поднялся северный ветер. Энку не забывал своего обещания заботиться о жене Эссу и пытался в очередной раз согнать её со стены в дом Грхы. Молодая женщина, которая рассеянно смотрела со стены, вдруг привстала и показала рукой на ущелье. На губах у неё заиграла улыбка. Энку повернул голову. Между стволами деревьев пробирался Эссус с отросшей бородой и молодой темнокожей Ты не любишь приходить один, Эссу. И где ты был так долго? Поприветствовал он своего друга на стене, прежде чем успел подхватить вдруг ослабевшую Эссику.